9 января. Первоначальный вариант. Какая дальность расстояния. В одной из городских квартир, в столовой, речь о ляояне, а в детской — тушь и транспортир. Январь — это год сусимы, и верно, я латынь зубрю, и время в хлопьях мчится мимо, по-старому календарю. Густеют хлопья, тают слухи, густеют слухи, тает снег. Выходят книжки в новом духе, а в старом возбуждают смех. И вот уроков, не доделав, я сплю, и где-то в тот же час толпой стоят в дверях отделов, и время старит, мимо мчась. И так велик наплыв рабочих, Что в зал впускают в два ряда, Их предостерегают с бочек. Нет, им не причинят вреда, Толпящиеся ждут гапона. Весь день он нынче сам не свой, Их челобитная, законно, Он им клянется головой. Неужто же он их тащит в омут? В ту ночь, как голос их забот, Он слышен из соседних комнат До отдаленнейших слобод. Крепчает ветер, крепнет стужа, Партак и валит изо рта, Дух вырывается наружу В столетие, в ночь, за ворота. тогда рассвет, столичный хаос, Окинув взглядом торжества, Уже мотая что-то на ус, Похаживали, пристава. Невыспавшееся события Как провод в воздухе вися, Обледенелой красной нитью, Опутывало Всех и вся. Оно рвалось от ружей в козлах, от войск и воинских затей, в объятия любящих и взрослых, и пестовало их детей. Еще пороли дичь проспекты, и только-только рассвело, как уж оно в живую секту толпу с окраины слило. Еще голов не обнажили, когда предместье лесом труп сошлось, звеня, как сухожилье за головами этих групп. Был день для них благоприятен, и снег кругом горел и мерз артериями сонных пятен и солнечным сплетением верст, когда же тронулись заставы. Достигши тысяч десяти, скрещения улиц, как суставы, зашевелились по пути. Их пение оставляло пену в ложбине каждого двора, сдвигало вывески и стены, перемещало номера. И гимн гремел всего хвалебней, и пели даже старики, когда передовому гребню открылась шире другой реки. Когда «Да что там!» рявкнул голос, и что-то оттуда. Трубил другой, и звук упал В пустую полость, и выси Выгнулись дугой, Когда в тиши речной таможни В морозной тишине земли Сухой, Опешившей порожней Лишь слышалось, как сзади шли. Рота Взвелась, мечом Домокла, и стекла Уши обрели, рванула, Отдала И смолкла, и миг спустя упала, пли, и вновь на набережной стекла, глотая воздух, напряглись, рванула, отдала и смолкла, и вновь насторожилась близь. Толпу порол ружейный ужас, Как свежевыбеленный холст И вывода кровавых лужиц У ног, не обнаружись полз, рвало И множилось, и молкло, и камни, Их и впрямь рвало горячими комками свеклы, Хлестали холодом стекло, И в третий раз притихли выси. И в этот раз над спячкой бирж взвелось мечом домокло да рысью и лишь спустя мгновение марш 1925 год